Глава 10: Суд 33. Прошло два дня, и Гендебаль понемногу успокоился, ни отчаяния, ни гнева не осталось в душе. Не стоило торопить события и требовать немедленного начала процесса. Он прекрасно понимал: будь он не готов понадобить ему время, вот тогда они точно назначили бы суд немедленно. Но поскольку Академии не грозило ничего, кроме страшнейшего со времен Мула кризиса, она предпочла потерять время с единственной целью раздразнить его. Они добились своего, Гендибаль был готов Селденом поклясться. Ну что ж, тем страшнее будет его ответный удар, в этом он был уверен. Он огляделся по сторонам. В приемной было пусто. Так тут было уже два дня. Неспроста гендибаль был выдающимся человеком, оратором, его все знали. Теперь всем и каждому было известно, что за действия, которые не имели прецедента за всю историю Второй Академии, он должен был утратить свое высокое положение и, спустившись вниз по иерархической лестнице, стать простым рядовым сотрудником Второй Академии. Но одно дело изначально быть рядовым сотрудником, вещь почетная сама по себе, совсем же другое, быть некогда оратором и претерпеть понижение в звании но этого не случится мстительно нахмурился гендибаль он прекрасно видел как все избегают его последние два дня одна только нови относилась к нему по-прежнему но она была слишком наивна чтобы понимать что происходит для нее гендибаль по-прежнему был господином Гендибалю это нравилось, он ничего не мог с собой поделать и злился на себя за это. Когда она восторженно смотрела на него, он радовался и стыдился собственной радости. Неужели он становится благодарен судьбе за такие скромные подарки? Из палаты суда вышел сотрудник и сообщил ему, что стол собрался и готов принять его. Гендибаль с высоко поднятой головой прошествовал мимо сотрудника – Этого сотрудника он хорошо знал, он был человеком до мельчайших подробностей, соблюдавшим тонкости обращения, принятые во Второй Академии. Потому как он вел себя сейчас, можно было с уверенностью сказать, что положение у Гендибали незавидное. Простой служащий, пешка, обращался с ним так, будто его уже осудили. Ораторы восседали вокруг стола торжественно, одетые в черные мантии правосудия. Де Ларми, одна из трех женщин-ораторов, даже не взглянула на Гендибаля. Первый оратор сказал: Оратор Стор Гендибаль, вы подвергнуты импичменту за поведение недостойное оратора. Вы превсегласно обвинили членов стола ораторов в измене и покушении на убийство, не представив четких обоснованных доказательств. Вы заявили, что все сотрудники второй академии, не исключая первого оратора, нуждаются в ментальной проверке, предназначенной для выявления тех, кому нельзя доверять. Подобное поведение подрывает самые устои нашего сообщества, без которых вторая академия не может контролировать события в изобилующей сложностями порой враждебно настроенной галактике, в отсутствие которых она не сможет построить способную к выживанию Вторую Империю. Поскольку эти оскорбления мы все слышали, перейдем к изложению следующего пункта. «Оратор Гендибаль, вы имеете что-либо сказать в свою защиту?» Делармия все еще не глядя на Гендибаля хитро покошачьи улыбнулась. «Если истина, — сказал Гендебаль, может считаться оправданием, значит, мне есть что сказать в свою защиту. Есть причины, позволяющие усомниться в целости нашего сообщества, в его внутренней безопасности. Эти нарушения устоев нашего сообщества, с моей точки зрения, требуют проведения ментального обследования всех сотрудников, не исключая и здесь присутствующих, что создало, по вашему мнению, фатально-кризисную ситуацию для Второй Академии. Если вы торопились осуществить это судилище в связи с тем, что хотя бы отдаленно понимаете, насколько опасен этот кризис, почему же тогда вы потеряли попусту целых два дня? Ведь я просил начать процесс немедленно. Я признаюсь, что только смертельно опасный кризис вынудил меня сказать то, что я сказал. Вот если бы я промолчал... То тогда уж точно повел бы себя так, как оратору не подобает. Вот он опять нас оскорбляет, первый оратор, тихо сказала Де Ларме. Кресло Гендибаля стояло дальше от стола, чем кресло остальных ораторов, уже явное унижение. Он как будто не имел ничего против, отодвинул его еще дальше и встал. Вы меня сразу без разбирательства обвините в нарушении закона или мне будет предоставлена возможность подробно высказаться в свою защиту. «Здесь не беззаконное сборище, оратор», — укоризненно проговорил Шендес. «Прецедентов слишком мало, чтобы мы могли руководствоваться опытом, но мы готовы склониться к милосердию, понимая, что если излишняя гуманность заставит нас изменить истинному правосудию, все равно лучше дать уйти виновному, чем наказать невинного» поэтому мы дадим вам возможность изложить свои объяснения так, как вы хотите, и объяснения ваши могут длиться сколь угодно долго, до тех пор, пока решение не будет принято единогласно, включая меня лично. Решение о том, что мы выслушали, достаточно. Позвольте, сказал Гендибаль, в таком случае начать с того, что Голланд Ревайс, тот самый сотрудник Первой Академии, что был изгнан с терминуса и которого первый оратор и я считаем краеугольным камнем надвигающегося кризиса летит в неизвестном направлении. Встречный вопрос невинно вмешалась Деларме, откуда оратору интонация явно указывала, что слово произнесено с маленькой буквы. Это известно. Об этом меня проинформировал первый оратор, ответил Гендибаль, но это же самое подтверждают мои собственные сведения. Однако в сложившихся обстоятельствах в свете моих подозрений о снижении уровня безопасности я предпочту не дезавуировать источник информации. «Свое мнение оставляю при себе», — сказал первый оратор. «Продолжим заслушивание без уточнения источника информации. Но если стол решит, что это необходимо, оратору Гендибалю придется рассказать, кто это». Деларми полезла в бутылку. Если оратор не раскроет этой тайны сейчас, позволительно будет заподозрить, что на него работает агент, лично им нанятый, неподконтрольный в столу, и мы не можем быть уверены в том, что таковой агент действует в соответствии с правилами, принятыми во Второй Академии». «Я все отлично понимаю, оратор Деларми», с явным неудовольствием отреагировал на ее реплику первый оратор. «Незачем мне выговаривать». Но я говорю об этом исключительно для протокола, первый оратор принялась оправдываться Деларме. Это обстоятельство отягчает защиту и не значится в Билли по импичменту, который, я хотел бы отметить, так и не был зачтен полностью. Можете быть спокойны, оратор, я дал чиновнику указание внести этот пункт, а точная формулировка ему будет придана в нужное время. Оратор Гиндибаль. У него, по крайней мере, титул прозвучал с большой буквы. «Вы сделали шаг назад в своей защите. Продолжайте», — Генди сказал. Так вот, этот Тревайс не только отправился в неожиданном направлении, но и с беспрецедентной скоростью. По имеющимся у меня сведениям, о которых пока не знает первый оратор, ему удалось проделать путь длиной почти в 10 тысяч парсеков меньше, чем за час» что одним прыжком с явным недоверием спросил один из ораторов более чем за два десятка прыжков они следовали один за другим почти без установок ответил гендибаль такое гораздо труднее себе представить чем один прыжок даже если нам удастся его теперь обнаружить следить за ним будет крайне трудно а если он поймет что за ним следят и захочет обмануть нас и удрать наша карта бита «А вы тратите время на дурацкие импичменты, тратите впустую два дня, будто больше делать нечего». Первый оратор с трудом подавил вспышку гнева. «Будьте добры, оратор Гиндебаль», — сказал он, «сообщите нам, как вы сами оцениваете важность вашего сообщения». Это первый оратор неоспоримое свидетельство того, насколько грандиозна степень технического прогресса, достигнутая первой академией. Они теперь намного сильнее, чем были во времена Прима Пальвера. Нам не выдержать схватки с ними, если они найдут нас и будут свободны в своих действиях». Оратор Деларми вскочила, как ужаленно и гневно выкрикнула. «Первый оратор, мы тратим время на сущую чепуху. Мы немалые дети, чтобы пугаться сказочек матушки-кометушки. и Совершенно неважно, какова техническая мощь Первой Академии, если мы можем контролировать их сознание». Что вы на это скажете, оратор Гендибаль? спросил первый оратор. Только то, что к вопросу о контроле над сознанием мы перейдем в свое время. Пока же я просто хотел подчеркнуть превосходящую нашу и постоянно растущую техническую мощь первой академии. Переходите к следующему пункту, оратор Гендибаль. По первому пункту, изложенному в Билли по импичменту, должен сказать, меня, вы мало убедили. Остальные ораторы продемонстрировали единодушное согласие. «Я продолжаю», — невозмутимо заявил Гендибаль. Баль. слетит летит вместе со спутником. Это некто...» Гендибаль на мгновение умолк, чтобы вспомнить и лучше выговорить имя. «Джен Пилорот». «Довольно-таки безвредный кабинетный ученый-историк, посвятивший всю свою жизнь изучению мифов и легенд о Земле». «Надо же! Как много вы о нем знаете!» «Эта информация тоже из вашего тайного источника?» – спросила Делларми, взявшая на себя роль прокурора и очень уютно себя в ней чувствовавшая. «Да, я многое о нем знаю», – твердо ответил Гендибаль. «Несколько месяцев назад мэр Терминуса, женщина энергичная и влиятельная, без видимой причины, выказала большой интерес к этому ученому, и я вследствие этого также не оставил его без внимания. Но имеющиеся у меня данные я не держал при себе». Все, что я знал, было передано первому оратору. Не отрицаю, согласился первый оратор. Один пожилой оратор спросил: А что такое эта земля? Неужели тот самый мир прородины человечества, о котором пишется в сказках? Тот, о котором было столько болтовни во времена империи? Гендибаль кивнул. В сказочках матушки кометушки как сказала бы, оратор Деларми, Полагаю, что мечтой Пилорота было посетить Трентор, галактическую библиотеку, чтобы получить дополнительные сведения о Земле, которые на Терминусе ему доступны не были. Покинув Терминус вместе с Тревайзом, он, следовательно, должен был мечтать о скорейшем осуществлении своей давней мечты. Естественно, мы ждали их обоих и рассчитывали на возможность их обоих обследовать не без пользы для себя». Теперь же получается, как мы все знаем, что они сюда не попадут. Они движутся в неизвестном направлении, с целью, которая нам не ясна. Физиономия Делларми при следующем вопросе была прямо-таки ангельской. Но почему это должно нас волновать, не понимаю. Нам нисколько не хуже из-за их отсутствия, верно? Ведь если они так легко отказались от путешествия на Трентор, резонно сделать вывод. Первая Академия не знает об истинной природе Трентера, И мы можем только еще раз поаплодировать гению Прима Пальвера, — Гиндибаль сохранял спокойствие. Если так думать, то что ж, вывод удобной спору нет. Но если предположить совсем другое, что если изменение курса вовсе не было связано с неучетом важности Трентера? Разве не могли они полететь в другом направлении из-за того, что захотели увидеть нечто более важное, чем Трентер? «Вдруг все это вообще произошло для того, чтобы Вторая Академия осознала, как важна Земля?» Стол впал в замешательство. «Всякий, кому вздумается, — холодно сказала Деларми, — может фабриковать убедительно звучащие предположения и облекать их в форму красивых фраз. Но имеют ли они смыслы... Вот вопрос. Кому какое дело, что мы здесь во Второй Академии думаем о Земле? Будь она чем угодно... Истинной прородиной человечества, мифом, не существует она вообще, этот вопрос может интересовать только историков, антропологов, да собирателей народных преданий, таких как этот ваш Пелород. Мы-то тут при чем? Вот именно, при чем тут мы, с издевкой проговорил Гендибаль, настолько ни при чем, что теперь в библиотеке вообще нет никакой информации о Земле. Впервые с начала процесса в атмосфере почувствовалось что-то, кроме всеобщей враждебности. «Правда?» «Никаких?» — спросила Деларми. Гендибаль спокойно ответил. «Когда я впервые узнал о том, что целью прибытия сюда Тревайза и Пилорета может быть поиск сведений о Земле, я, естественно, поработал на библиотечном компьютере. Я дал ему команду выдать мне перечень документов, такую информацию содержащих». Я был просто поражен, когда он мне не выдал ровным счетом ничего. Ладно бы мало, но ничего. Затем же вы все настояли, чтобы процесс состоялся только через два дня, а мое любопытство одновременно подхлестнуло сообщение о том, что представители Первой Академии на Трентер не прибудут вообще. Нужно же мне было как-то развлечься, словом, пока остальные занимались, как говорится в пословице, «потягиванием вина» в то время, когда дом вот-вот рухнет, я просмотрел кое-какие книжки по истории из собственной библиотечки и наткнулся там на целые параграфы, исключительно и непосредственно посвященные исследованиям в области вопроса о происхождении в дни империи времени упадка. Там было полно ссылок, цитат из определенных документов, как печатных, так и микрофильморованных, я опять наведовался в библиотеку и запросил там эти документы уверяю вас их там нет доллария упорствовала даже если это так что в этом удивительного в конце концов если земля действительно миф тогда я отыскал бы интересующие меня первоисточники в картотеках литературы по мифам не дал ей договорить гендибаль если бы это была сказка из сборника матушки кометушки я бы нашел ее в этом самом сборнике. Если бы это было исчадием больного разума, я бы нашел информацию в картотеке литературы по психопатологии. Факт таков. Все вы что-то знаете о Земле, иначе как хотя бы кто-то мог вспомнить, что она где-то упоминается как прородина человечества? Почему же тогда в библиотеке напрочь отсутствуют какие бы то ни было документы, где бы упоминалась Земля? Деларми не нашла, что сказать. Вместо нее в разговор вступил другой оратор. Это был Леонис Чень, низкорослый толстячок, обладавший энциклопедическими познаниями в области тонкостей плана Селдона и отличавшийся потрясающе близоруким отношением к тому, что творилось в галактике наяву. Говоря, он часто-часто моргал. «Хорошо известно, — сказал он, — что в последние годы своего существования... «Империя изо всех сил старалась создать нечто вроде мифа об империи за счет педалирования интереса к доимперским временам», — Генди кивнул. «Попали в точку, оратор Чейн, за счет педалирования. Однако это не эквивалент уничтожения свидетельств. И именно вам лучше, чем кому-либо другому, должно быть известно еще кое-что, характерное для периода упадка империи». Внезапная вспышка интереса к прошедшим, и, вероятно, лучшим временам. Я только что упомянул об увлечении вопросом о происхождении во времена Салдена. Чень громко откашлялся. Это мне прекрасно известно, молодой человек. Я знаю о социальных проблемах периода упадка империи гораздо больше, чем вам кажется. Процесс империализации поставил точку на дилетантских спекуляциях о Земле. При Клеоне II, когда была предпринята последняя попытка возродить империю, то есть через два века после Селдена, процесс империализации достиг своего пика, на всякие измышления о существовании Земли было наложено вето, то есть вышла в свет соответствующая директива, где интерес к подобным вопросам описывался, надеюсь, я сумею верно процитировать, Как бесплодные и устаревшие взгляды, провоцирующие падение уровня всенародного преклонения перед императорским троном. гендибаль не смог сдержать улыбки. Следовательно, вы полагаете, что все упоминания о Земле были уничтожены во времена Клеона II, оратор Чень? Я не делаю выводов, я сказал то, что сказал. Жаль, что вы не делаете выводов. Во времена Клеона II, что бы ни творилось в империи,. Библиотека, как минимум, была в наших руках, точнее, в руках наших предшественников. Абсолютно исключена возможность исчезновения каких-либо материалов из библиотеки без ведома ораторов Второй Академии. А такое задание могло быть поручено только ораторам, хотя в империи никто ни сном, ни духом не ведал, кому оно было поручено, если это на самом деле произошло. Гендибаль умолк. Чень, не говоря ни слова, смотрел в одну точку выше головы Гендибаля. Выдержав короткую паузу, гендибаль продолжил Получается, следовательно, что во времена селдона эти материалы не могли исчезнуть из библиотеки, поскольку вопрос о происхождении был тогда в полном ходу. Не могли они исчезнуть и во времена Клеона II, поскольку тогда не дремала Вторая академия. И все-таки на сегодняшний день в библиотеке их нет. Что же это значит? Деларми нетерпеливо вмешалась. Хватит решать дилеммы, Гендибаль, нам все ясно. Какой вы предлагаете сделать вывод? Может быть, вы сами изъяли эти документы? Вы, как обычно, зрите в корень, оратор Деларми, отвесив учтивый поклон, съязвил Гендибаль. Деларми слегка приоткрыла рот. Один из возможных выводов таков: документы изъяты кем-то из ораторов. Тем, кто знал, каким образом поработать с библиотекарями-хранителями, не оставив в их сознании и следа воспоминаний, и с библиотечными компьютерами, чтобы в их памяти не осталось ни капли информации. Первый оратор густо покраснел. Странный и нелепый вывод оратор Гендибаль. Просто невозможно представить себе оратора за таким занятием. Каковы могли быть мотивы, даже если допустить такое, как мог кто-то из ораторов сохранить это в тайне от остальных членов стола. К чему рисковать собственной карьерой, запятнав свою репутацию в библиотеке, когда шансы обнаружения такого деяния столь велики? Кроме того, я уверен, что ни один, даже самый умелый оратор, не смог бы совершить такого, не оставив никаких следов. Должен ли я заключить, первый оратор, что вы не согласны с оратором Деларми относительно того, что это моих рук дело? Конечно, согласен. «Порой ваши суждения вызывают у меня сомнения, но безумцем я вас никогда не считал». «Значит, то, что случилось, не должно было случиться никогда, первый оратор. Материалы о земле до сих пор должны быть в библиотеке. Мы исключили все возможные причины их исчезновения, и тем не менее их там нет». Деларми с подчеркнутой усталостью в голосе сказала, «Ну-ну, давайте покончим с этим. Какой же вы все-таки предлагаете сделать вывод? Уверена, он у вас заготовлен». «Ну, если уверены вы, оратор, безусловно, мы все должны быть уверены не меньше». «Вывод мой таков. Библиотека была ограблена кем-то, кто находится под влиянием тайных сил за пределами Второй Академии. Кража прошла незамеченной, потому что именно эти самые силы за этим проследили». Деларми злорадно расхохоталась. «Ну да, пока вы этого не заметили». «Вы один такой, неконтролируемый и не подвержены никакому влиянию. Если эти таинственные силы существовали на самом деле, как же они могли допустить, чтобы вы узнали об исчезновении материалов из библиотеки?» Гиндибаль сурово укоризненно проговорил. «Это не повод для смеха, оратор. Они не хуже нас могут понимать, что всякие попытки контроля надо держать на минимуме. Несколько дней назад моя жизнь была в опасности» и меня гораздо сильнее волновала проблема отказа от вмешательства в сознание думлян, чем самозащита. Может быть, эти другие, почувствовав себя в безопасности, прекратили держать меня под контролем. Сам факт того, что я смог понять, что произошло, может означать, что им более неинтересно, чем я занимаюсь. Им все равно, значит, они считают, что победа у них в кармане, а мы продолжаем толочь воду в ступе. «Но с какой целью они могли делать все это? С какой разумной целью?» – вопросила Деларми, положив ногу на ногу и нервно покусывая губы. Она прекрасно чувствовала, что власть ее слабеет, атмосфера заседания менялась не в ее пользу. Гендебаль спокойно ответил. «Смотрите, Первая Академия, располагая колоссальным арсеналом технического могущества, ведет поиски земли». Они делают вид, будто отправили двух граждан в ссылку, надеясь, что мы примем эту версию. Но стали ли бы они давать ссыльным корабль невероятной мощи, корабль, способный одолеть расстояние в 10 тысяч парсеков меньше, чем за час, будь они в действительности теми, за кого их хотят выдать? Что же до второй академии? Мы никогда не искали землю, и теперь совершенно очевидно, что без нашего видения у нас отняли всякую информацию о ней. «Первая Академия теперь так близка к тому, чтобы отыскать Землю, а мы так далеки от этой возможности, что...» Гендибаль замолчал, Деларми ехидно поторопил его. «Ну, доказывайте свою сказочку. Знаете вы ее конец или нет?» «Нет, оратор, не знаю. Я еще не успел погрязнуть в паутине, которая оплела всех нас, но точно знаю, что паутина есть. Я не знаю, каково значение поиска Земли, но твердо уверен». Вторая Академия. Будущее плана Селдона и всего человечества в ужасной опасности. Деларми встала, она больше не улыбалась. Говорила она нервно, но изо всех сил старалась держать себя в руках. «Чушь! Первый оратор, извольте прекратить это! На повестке дня вопрос о преступном поведении. Все, что он нам тут рассказывает, не просто дребить дребедень, но не имеет никакого отношения к делу. Ему не удастся оправдать своего поведения за счет изложения туманных теорий, которые имеют смысл только в его воображении. Я предлагаю провести голосование. Единогласное голосование за осуждение. «Подождите!» — резко вступил Гиндибаль. Мне была предоставлена возможность сколь угодно долго высказываться в свою защиту. У меня остался один вопрос, который я намерен вам изложить. Как только я расскажу об этом... «Можете переходить к голосованию, и с моей стороны не будет никаких возражений». Первый оратор устало потер руки. «Можете продолжать, оратор Гендибаль. позвольте напомнить уважаемым ораторам, что обвинение, подвергаемого импичменту оратора, дело столь тяжкое и беспрецедентное, что мы никак не смеем предъявить обвинение, не дав оратору высказаться полностью». Помните и о том, что даже тогда, когда нам покажется, что вынесенный приговор удовлетворит нас, он может не удовлетворить тех, кто придет за нами. Не могу поверить, что любой сотрудник Второй Академии, особенно же члены стола ораторов, не учитывал исторической перспективы такого события. Давайте же действовать так, чтобы не было стыдно перед ораторами, которые сменят нас в будущие века». Деларми язвительно прокомментировала. «Наши потомки, первый оратор, скорее всего, посмеются над нами из-за того, что мы столько времени бьемся над решением столь очевидного вопроса. Учтите, продолжение защиты — ваше решение». гендибаль глубоко вздохнул. «Итак, в соответствии с вашим решением, первый оратор, я хотел бы пригласить свидетельницу, молодую женщину, с которой я познакомился несколько дней назад и без помощи которой... «Я не только не смог бы попасть на заседание, но и вообще не остался бы в живых». «Женщина, о которой вы говорите, оратор, знакома членом стола?» «Спросил первый оратор». «Нет, первый оратор, она уроженка этой планеты». Деларми выпучила глаза. «Думлянка?» «Да, именно так. Но о чем с ней можно говорить? Их свидетельства не могут быть приняты во внимание, они пустое место, их просто не существует». Губы Гиндибаля дрогнули, но нет, это не была улыбка. Резко, жестко он сказал. «Физически не существуют. Они люди, и им отведена роль в плане Селдона. Косвенно прикрывая Вторую Академию роль, они играют важнейшую. Я бы хотел сразу отмежеваться от негуманного отношения к местным жителям, высказанного оратором Деларми. Надеюсь, ее реплика будет внесена в протокол» и в дальнейшем рассмотрено при решении вопроса о несоответствии посту оратора. Но, может быть, остальные ораторы согласны с замечанием оратора Деларми и готовы отказать мне в возможности представить мою свидетельницу?» Первый оратор сказал, «Пригласите вашу свидетельницу, оратор». Выражение лица Гендибаля стало более серьезным, «Так выглядел бы любой человек на суде». Сознание его держало оборону, но за линией заграждения он ощущал, что опасность позади, он выиграл, он победил.